Глава 22. Маленький Джорджжи покидает свой старый дом. "Я забираю забрать с собой вашего внука, мистер Мелдон", мрачно промолвил Роберт, когда миссис Плоусон удалилась со своим юным подопечным. Яны кураж старика медленно рассеивался, как густой лондонский туман, сквозь который слабо пробивается солнечный луч.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 Спросил Роберт, изучая его полупьяное лицо внимательным взглядом. "Почему вы так думали, мистер Мелдон?" Винным парам снова удалось удержать верх над цветом разума, и лейтенант тупо ответил: "Так думал, потому что думал". И всё тут. Увидев, что молодой адвокат нетерпеливо нахмурился, он сделал ещё одно усилие, и свет замерцал снова. "Я полагал, что вы или его отец заберёте его с собой".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 Уцелевшая часть находится у меня. Летенант Мелдон почти протрезвел. Что я наделал? шептал он беспомощно. О боже, что я наделал? В 2 часа дня 7 сентября прошлого года продолжал безжалостный обвиняющий голос. Джорджо Толбейса видели живым и здоровым в одном доме в Эссексе. Роберт остановился, чтобы посмотреть, какое действие произвели его слова.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 которые исказили лицо мистера Мелдона, когда Роберт произнёс последние слова. Нет, нет, нет, снова и снова повторял лейтенант высоким бронзительным голосом. Нет, нет! Богом ради, не говорите этого. Только не мёртв, что угодно, но не мёртв. Возможно, скрывается. Может, его подкупили, чтобы не мешал, но не мёртв, не мёртв, не мёртв. Потеряв самообладание, он громко выкрикивал эти слова. бил себя кулаками по седой шевелюре, раскачивался как маятник на стуле. И его слабые руки больше не дрожали. "Я убеждён", продолжал Роберт в тем же мрачном, неумолимом тоном, "что мой друг никогда не покидал Эссекс, и я убеждён, что он умер 7 сентября прошлого года". Несчастный старик, всё ещё колотя себя руками по голове, сполз со стула и скорчился у ног Роберта.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 Возможно было бы лучше пощадить его. Убогая комната, грязь, беспорядок, фигура старика, его седая голова на заляпанной скатерти среди остатков не очень изысканного обеда. Всё это расплывалось перед глазами Роберта Одли, когда он вспоминал другого человека, почти такого же возраста, но столь отличающегося во всём, и который мог испытать такое же или даже более мучительное страдание. и проливать ещё более горькие слёзы. Это мгновение, когда слёзы подступили к его глазам и затуманили жалкое зрелище, было достаточно долгим, чтобы вернуть его обратно в Эссекс и показать образ дяди, поражённого стыдом и горем. Почему я продолжаю это, размышлял он, как я бежалостен и как неумолимо влечёт меня мой жребий.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 Есть такие Он замолчал в нерешительности. Рыдания не прекращались. Они становились то тише, то громче, то раздражались с новой силой, то на мгновение затихали, но не прекращались. Есть такие вещи, которые, как говорится, нельзя спрятать. Всё тайное рано или поздно становится явным. Я думаю, сколь мудры эти старые как миры истины, которые люди постигали из собственного опыта, а не из книг.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 попытается сохранить своё нынешнее положение, не считая с тем, что вы намерены им сказать, то пусть они берегутся меня, ибо когда час пробьёт, клянусь, им не будет пощады. Старик впервые за всё время поднял голову и вытер своё морщинистое лицо грязным носовым платком. Заявляю вам, что я вас не понимаю, произнёс он. Со всей ответственностью заявляю вам,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 Миссис Плоусон вошла в комнату, ведя маленького Джорджи, чьё сияющее лицо показывало, что могут сотворить жёлтое мыло и мытьё с человеческим лицом. "Боже мой!" воскликнула миссис Плоусон. "О чём вы тут беседовали? Даже наверху были слышны ваши рыдания". Маленький Джорджи подбежал к дедушке и погладил своей пухлой ручкой его мокрые от слёз щёки. "Не плачь, дед!" утешил он его. "Не плачь!" Ты возьмёшь мои часы в чистку, и добрый ювелир одолжит тебе денег, чтобы заплатить налог, пока он чистит часы. Пойдём к ювелиру. Ты же знаешь, он живёт на Хай-стрит, на его двери нарисованы золотые шарики, чтобы всем было понятно, что он из ломбард-ломбарщика, лепетал ребёнок, произнося название через чёрточку. Пойдём, дед. Мальчик вытащил из-за пазухи драгоценную игрушку и направился к двери.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 Так до почему он грустный? наивно спросил Джордж. Когда ему нужны часы, он всегда печальный и вот так бьёт себя по лбу. Мальчик остановился, чтобы показать это своими маленькими кулачками. И говорит, что она, то есть красивая леди использует его, и он не может прогнать волка от двери, и тогда я говорю: "Дедушка, возьми часы". И он берёт меня на руки и говорит: "О, мой благословенный ангелочек, как я могу украсть у моего ангелочка?" И потом он плачет, но не как сегодня, не так громко, только слёзы текут по его щекам. Роберту было тяжело слушать болтовню ребёнка, но, казалось, она принесла облегчение старику. Он не слушал, о чём мальчик говорил, несколько раз прошёлся по небольшой комнате, пригладил свои взлохмаченные волосы и позволил миссис Плаусон привести в порядок галстук. Бедный старый джентльмен, вздохнула она, глядя на Роберта. Что его так огорчило? Его взять умер, ответил мистер Уолден, не сводя глаз с сочувствующего лица миссис Плаусон. Он умер спустя полтора года после смерти Элен Толбейс, которая похоронена на кладбище в Вентнере. Она почти не изменилась в лице, но отвела глаза в сторону, когда он заговорил, и ещё раз пришлось миссис Плаусон облизать свои побелевшие губы, прежде чем ответить ему. Бедный мистер Толбейс умер, удивилась она. Это действительно плохие новости, сэр. При этих словах маленький Джордж задумчиво взглянул ей в лицо. Кто умер, спросил он. Джордж Столбис это моё имя, а кто умер? Другой человек, которого зовут Джордж Столбис, Джорджа. Бедняга. Его положат в яму? У мальчика было простое представление о смерти, которое мудрые взрослые обычно внушают детям, и которое не простирается дальше открытой могилы.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 Распрашивайте его хоть неделю, вы не услышите, что его бедный старый дедушка хоть раз сказал ему грубое слово. И тут Джорджи почувствовал, что его старый защитник в отчаянии громко заплакал и заявил, что никогда не покинет его. Мистер Мелдон, промолвил Роберт Одли наполовину печальным, наполовину сострадательным тоном. Когда я рассматривал своё положение прошлой ночью,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 «Уведите и оденьте его. Он поедет с мистером Одли». Должна сказать, что очень некрасиво со стороны джентльмена забирать у бедного деда его любимца. Вдруг воскликнула миссис Плоусон полным негодованием голосом. «Тише, миссис Плоусон!» — жалобно ответил старик. «Мистеру Одли виднее. Я... Мне недолго осталось жить. Я больше никого не побеспокою».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 смотрел на небольшой участок пустоши, где беспорядочно росла герань и играли ребятишки. Возвратилась миссис Плаусон с маленьким Джорджем, укутанным в пальто и шарф, и Роберт взял мальчика за руку. Скажи своему дедушке до свидания, Джордж. Маленький человечек бросился к старику и, прижавшись к нему, целовал грязные слёзы на его уверших щеках. Не плачь обо мне, дедушка, говорил он. Я пойду в школу, чтобы стать умным, и я буду навещать тебя и миссис Плоусон, не так ли?» Добавил он, повернувшись к Роберту. «Да, дорогой, конечно». «Заберите его, сэр, увидите его», — рыдал мистер Мелдон. «Вы разрываете мне сердце». Малыш, совершенно довольный, потопал рядом с Робертом. Ему очень хотелось пойти в школу, хотя он был довольно-таки счастлив со своим старым, вечно пьяным дедом, который испытывал сентиментальную привязанность к ребёнку и сделал всё, чтобы избаловать Джорджа, ничем не ограничивая его. Вследствие этой снисходительности у мистера Толбэса появилась пристрастие к поздним часам, горячим неудобоваримым ужинам и глоткам рома с водой из стакана дедушки. Он поведал о своих чувствах и привычках Роберту Одли, когда они шли в гостиницу "Дельфин", но адвокат не поддерживал разговор. В таком месте, как Саутгемптон, не трудно было найти хорошую школу. Роберт Одли отправился вверх по Хай-стрит к академии Марчмента для юных джентльменов, оставив Джорджа на попечение добродушного официанта, которому казалось нечего было делать, кроме как смотреть в окно.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 И еще довольно смутное воспоминание о том, как я не любил их. Интересно, любит ли этот малыш хлеб, молоко и вареную говядину? Он стоял, подергивая себя за пышные усы и задумчиво глядя на ребенка. «Осмелюсь заметить, что ты проголодался, Джордж», — вымолвил он наконец. Мальчик кивнул, а официант еще раз вытер невидимую пыль со стола, уже готовясь постелить скатерть. «Может, ты хотел бы что-нибудь съесть на ланч?» Предложил мистер Уодли всё ещё подёргивая свой ус. Мальчик рассмеялся. "Ланч!" закричал он. "Но уже полдень, и я обедал". Роберт Уодли почувствовал, что зашёл в тупик. Чем же можно было подкрепиться мальчугану, который 3 часа дня называл полднем? "Ты поешь хлеба с молоком, Джордж", сказал он вскоре. "Официант, хлеб с молоком и пинту рейнвейна". Мистер Толбис скорчил рожицу.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 Повар такой хороший джентльмен. Он однажды дал мне шиллинг. У него одежда лучше, чем у деда, даже лучше вашей, сказал мистер Джорджи, пренебрежительно кивком, указывая на пальто Роберта из грубой ткани. Роберт Одли ошеломлённо замер. Как ему следовало обращаться с этим пятилетним эпикурейцем, который отвергал хлеб с молоком и просил телячьи котлеты? Я скажу тебе, что мы сделаем, Джорджи, решился он. Я дам тебе обед. Официант проворно закивал головой. Честное слово, сэр, одобрительно заметил он. Я думаю, что юный джентльмен знает, как управиться с ним. И я дам тебе обед, повторил Роберт. Немного жульена, тушёный угорь, котлеты, дичь и пудинг. Что ты на это скажешь, Джорджи? Не думаю, что молодой господин будет возражать, когда увидит всё это, сэр, улыбнулся официант. Угорь, жульен, котлеты, дичь, пудинг. Пойду, скажу повару, сэр. На какое время, сэр? Ну, скажем, на 6 часов. И мистер Джордж попадёт в новую школу ко времени отдыха ко сну. Вы не сможете пока занять чем-нибудь ребёнка. У меня ещё есть одно дело, которое нужно уладить, и я не смогу взять его с собой. Я буду ночевать сегодня здесь. До свидания, Джорджи. Позаботьтесь о себе сам, и пусть твой аппетит будет готов к 6 часам. Роберт Одли оставил мальчика с официантом и направился к морю, выбрав уединенный берег, который вёл вдоль разрушенной городской стены к небольшой деревне у узкой речки. Он нарочно избегал общества ребёнка и долго брёл сквозь летящий ему в лицо снег, пока тьма не опустилась на землю. Он вернулся в город и на станции выяснял расписание поездов в Дорсетшир. Я отправлюсь завтра рано утром, размышлял он. И повидаю отца Джорджа прежде чем наступит ночь. Я расскажу ему всё. Всё за исключением имени интересующей меня подозреваемой особы, и ему решать, что делать дальше. Мистер Джордж воздал должное обеду, который заказал Роберт. Он пил слабый эль в количестве, изумившем его опекуна, и получал огромное удовольствие от жареного фазана и хлебного соуса. который, несмотря на свой юный возраст, сумел оценить. В 8 часов в его распоряжение была предоставлена двуколка, и он отбыл вны в лучшем настроении, с увереном в кармане и письмом от Роберта к мистеру Марчманту, в котором был чек на обмундирование юного джентльмена. Как здорово, что у меня будет новая одежда, радовался он, прощаясь с Робертом, потому что миссис Плаусон уже столько раз чинила старую. «Теперь она может отдать ее Билли». «Какому Билли?» — спросил Роберт, смеясь, был там не ребенка. «Билли! Младший брат бедной Матильды! Он, знаете ли, простой мальчик, и Матильда была простая, но она...» Но в этот момент возница взмахнул кнутом, старая лошадь тронулась с места, и Роберт Одли больше ничего не услышал о Матильде.